Один час спустя. 17.20. Впервые за некоторое время пять членов СФД собрались в конференц-зале на пятом этаже штаб-квартиры. Профессор Рииса, Иса, Юмика Адзу, Диди, Минору и Оливье Сайта, к сожалению, Камурасу не присутствовала физически, но встреча транслировалась в ее больничную палату через веб-камеру. Профессор пытался говорить Оливье остаться в больнице, так как его раны только что снова открылись, Но он сумел получить разрешение временно уйти, настояв на том, что вернется сразу после. Причина, по которой он не уступил, была проста. Тела одного сотрудника больницы, одного охранника были найдены внутри приемной после закрытия и в охранной комнате. Сидя на стуле с помощью Диди, лицо Оливье было искажено сожалением, когда он говорил. «Чёрт возьми, почему я не заметил? Если этот чёртов ублюдок в красном пальто использовал свои способности в том же здании, что и я, «Я должен был почувствовать это сразу!» Профессор мягко покачал головой на Оливье, который накинул флисовую куртку поверх пижамы. «Мы проверили изображение с камер наблюдения и обнаружили, что эти двое были атакованы в 10 утра сегодня. Ты спал под обезболивающим в то время, помнишь? Ты никак не мог это заметить?» «Этот тупой садистский доктор сказал, что я быстрее заживу, если буду спать!» Оливье мрачно пробормотал, и профессор слегка горько улыбнулась. Садистский доктор, о котором шла речь, это доктор Сатура Нитамидзу, который единолично управлял исследованиями третьего глаза в инкам. Очевидно, этот человек, ведущий эксперт по нейрофизиологии, также был другом начальника химии со студенческих лет. Но если у начальника химии был вид военного, то у доктора Нитамидзу был вид аристократа. У него была устрашающе элегантная манера и утонченный способ говорить, но он также был тем, кто сделал высокотехнологичный гипс на правой руке минору, И кто только что удалил народный объект из его шеи с экспертной скоростью и точностью? Миноро осторожно коснулся рукой защитной накладки, прикрепленной к его шее. Думаю, это правда. Согласно анализу доктора Нитамидзу, когда мы спим, наши третьи глаза переключают свое внимание в сокрепление, на исцеление и прочее. Ммм, будь осторожен, Мику. Если этот человек возьмет тебя в оборот, ничего хорошего из этого не выйдет. Я... «Я не думаю, что он особенно заинтересован во мне или что-то в этом роде». Далее решила вмешаться Юмика серьезно серьёзным выражением лица. «Если спросить меня, то, как этот старик смотрит на тебя, ужасно подозрительно». «Юмика, ты тоже?» «Эти глаза говорят, что он хочет когда-нибудь тебя вскрыть, Уцуги». «Не ходи с ним, если он пригласит тебя на ужин или что-то в этом роде, хорошо?» Минур на мгновение замолчал, вспомнив, что доктор Нитамидзу однажды сказал... Я угощу тебя чем-нибудь, чтобы отпраздновать, как только твои раны заживут. Но он решил забыть об этом на время и сосредоточился на профессоре, которая теперь стояла перед комнатой. Итак, профессор, какова причина смерти двух людей? Ммм, да. Давайте начнем с этого, хорошо? Профессор прочистила горло и провела пальцами по планшету в руке. На двухметровом мониторе за ней появилось немного зернистое изображение. Оно показывало угол замкнутой комнаты где сотрудница в кардигане, поверх формы в виде жилета и охранник в темной синеохранной форме были свалены в кучу. Сотрудник больницы ⁇ госпожа Миайосикидзима, а охранник ⁇ господин Таканури Сакаи. В 10.07 утра сегодня господин Сакаи завершил свой внешний патруль и открывал боковой вход, когда преступник, рубиновый глаз в красном пальто, сражавшийся против Мику, убил его дальнобойной атакой. Насколько мы можем судить по изображению с камер наблюдения, это была почти мгновенная смерть. Когда господин Сакай упал, преступник вошёл в здание до того, как дверь закрылась и затащил тело внутрь. Причина, по которой преступник нацелился на НКАМ, всё ещё неизвестна. «Подождите минуту!» Голос принадлежал Диди, который до сих пор молчал, поскольку был занят поеданием мясной булочки, которую он, по-видимому, купил в магазине. «Вы сказали, что охранник был мгновенно убит издалека, как только начал входить в здание, верно?» Без пистолета, какая способность рубинового глаза могла бы мгновенно убить кого-то в такой точный момент? Это сомнение было вполне естественным. Все способности третьего глаза, не только рубиновых, основывались на манипуляции конкретными молекулами. Разнообразие молекул, которыми можно манипулировать, обычно уменьшалось пропорционально расстоянию пользователя. Например, кромсатель, первый рубиновый глаз, с которым сражался Минору, обладал силой укреплять свои ротозубы, Молекулы, которыми он манипулировал, варьировались от белков до металлов, но это было потому, что как пользователь способности трансформации диапазон использования был почти нулевым. С другой стороны, пользователи, такие как возжигатель и морозитель, которые имели радиус действия в несколько метров, могли манипулировать только очень ограниченными видами молекул, такими как кислород или водород. Они все еще были достаточно мощными, но маловероятно, что они могли бы мгновенно убить кого-то с такого расстояния. «Ммм, mm. ну, посмотрите на это». Профессор провела пальцем по планшету, и изображение на мониторе изменилось. Сейчас отображался боковой вход в инкам, через который Минора прошёл всего час назад. Это должно быть то изображение с камеры наблюдения, о котором упоминал профессор. Сразу же в кадр вошел охранник в форме с правой стороны экрана. Остановившись перед дверью, он приложил ключ-карту к датчику привычным движениям. Сразу после того, как он толкнул дверь правой рукой и шагнул внутрь, охранник замер. Наклонив голову, он приложил левую руку к левому уху, затем его тело напряглось, и он упал на землю. «Это было всего через 3 секунды после того, как он открыл дверь», — прохрепела Юмика и Мену разглотнул. Упав на пороге, тело охранника помешало двери закрыться. Сразу после этого появился красный силуэт, рубиновый глаз в капюшоне. «О, блюдок!» — хрипло сказал Оливье. Убийца был стройным, но все же демонстрировал грубую силу рубинового глаза, подтягивая охранника одной рукой. Фигуры исчезли, дверь закрылась без звука, и видео закончилось. После этого преступник использовал тот же метод, чтобы убить госпожу Исикидзиму, которая находилась на стойке приема после закрытия и спрятал два тела в приемной зоне. К сожалению, это было в слепой зоне камеры, Но преступник, скорее всего, скрывался в том же месте. Не думая, Минор наклонял голову на это объяснение. Шрам на правой стороне его шеи запульсировал, поэтому он поспешно выпрямился, пока говорил. «Эм, это видео было снято вскоре после 10 утра, верно? И было четыре вечера, когда я пошел навестить Оливи. Так что преступник прятался за приемным окном 6 часов, но никто его не нашел? Похоже, что так». Профессор вывел на экран план первого этажа больницы. Больница была закрыта до сегодняшнего дня на Новый год, и посещение пациентов было ограничено экстренными случаями. Вдобавок, зона экстренной помощи в НКМ находится в другом здании, и вход находится довольно далеко. Другими словами, первый этаж этого центрального здания был почти пуст. Тем не менее, сотрудники несколько раз проходили через боковой вход в течение 6 часов, но никто из них, казалось, не заметил, что на приемном окне никого не было. Если бы они заметили и заглянули внутрь, то, вероятно, тоже были бы убиты. «Значит, этот рубиновый глаз такой же, как морозитель, который не выбирает цели!» Похоже на то!» — согласился ли Левьез Диди. Yes, Минора тоже понимал, что он имел в виду под выбором целей. Существовало два основных типа рубиновых глаз — те, кто тщательно выбирал цели своих убийств, и те, кто заботился только о методе убийства. Карамсатель был представителем первого типа. Маскируясь под критика гурманов Хикару Такаэсу, Он подражал акуле и выбирал жертв, в которых кусал насмерть в соответствии со своим эстетическим чувством. Он пытался убить подругу Минору Томами-Минову, потому что она была здоровой и спортивной, с крепкими костями. С другой стороны, были рубиновые глаза, такие как морозитель, который 6 дней назад вызвал крупномасштабную аварию, в результате которой погибло 7 человек. Он предпочитал совершать свои убийства в дождливые или снежные дни, но ему было все равно, кого убивать. Диди говорил, что этот рубиновый глаз в красном пальто, вероятно, был таким же. Это имело смысл для Минору, но в глубине его разума что-то все еще тревожило его. Как только он собирался понять причину, профессор снова заговорила: «Верно, что этот рубиновый глаз, похоже, не выбирает цели, но возможно, что наш преступник не заботится и о средствах. Что ты имеешь в виду? Мне определенно кажется, что он совершает все свои убийства с помощью своей способности». Не отвечая Юмика вслух, профессор снова управлял планшетом. Монитор изменился на еще одно изображение, на этот раз отображающее большой незнакомый объект. «Насекомое?» — пробормотала Юмика озадаченно. У минора было такое же первое впечатление. Странный предмет на экране имел вытянутую каплевидную форму, острый заостренный конец имел блестящий черный блеск, а большой конец был темно-красным. Вокруг от точки до середины объекта была вырезана спиральная борозда, а на большом конце были редкие волосоподобные наросты. Если это не насекомое, то оно выглядело как какое-то семя. «Фу, я бы не захотел приближаться к этим штукам. Что это вообще такое?» Приговорив мясную булочку, Диди свернул бумажный пакет, и профессор бросил взгляд на Минору прежде, чем ответить. «Это то, что было удалено из шеи Мику?» А! Вскрикнул Левье справа от Минору и... «Ага!» — крикнул Диди с двух стульев слева. В то же время они оба отодвинулись на несколько сантиметров от Минора вместе со стульями. Однако Юмика, сидящая слева от него, осталась спокойной и отчитала двух мальчиков. «Не реагируйте, как ученики начальной школы, вы двое! Эту штуку уже удалили из Уцуги, помните?» На это Диди и Левье смущенно вернулись на свои места, а Минору удалось удержаться от желания почесать шею. С другой стороны, он не смог удержаться от желания проверить, оправдали состояние невозмутимости Юмика настоящее. А, Юмика, на твоем плече? С этими словами Минору протянула руку, как будто хотела вытащить какой-то маленький предмет с ее плеча левой рукой. С громким визгом ускоритель буквально выпрыгнула со своего стула, а отдача от ее отталкивания от пола была явно сильнее, чем она ожидала, так как она поднялась на пару метров в воздух, прежде чем вернуться на свое место с ощутимым ударом, и её паника на этом не закончилась. «Где? Где?» «Вот я это и сделал», — подумал Минору, когда Юмика лихордачно терла свою правую плечо рукой. «Я извиняюсь, это была шутка». «Что? Подожди, что?» Со все более пронзительным криком правая рука Юмика выстрелила со сверхчеловеческой скоростью и ущипнула Минору за щеку. Сдерживая силу своего третьего глаза, она все равно вложила много силы в свои пальцы, Болезненно дергая его щеку, что вызвало беспомощный крик у минору. Ай, больно! Слушай, в следующий раз, когда ты пошутишь надо мной, я сделаю это в три раза сильнее, понял? Я извиняюсь!